Глава двадцать шестая. Под зеленым покровом. 30 октября. Двенадцать ноль ноль. Вон они где. Бросил Теллиус Джонстону, разглядывая в бинокль густую зеленую массу папоротника, сплошь устилавшую землю внизу. Оба висели вверх ногами, удерживаемые в креслах гексапода многоточечными ремнями. Сама же машина, тоже в свою очередь перевернутая кверху брюхом, плотно прилепилась своими чудо-подушечками к изнанке пальмового листа высоко над землей. Теллиус еще немного поводил биноклем и молча потыкал пальцем вниз. «Давай типа сбрасывай». Его напарник нажал на кнопку. Подушечки с нано-щетинками отлепились от листа, и гексопод ухнул вниз. Уже в падении Джонстон опять что-то нажал, складывая торчащие из корпуса гексопода ноги. Машина несколько раз кувыркнулась, поджав под себя конечности, стукнулась о землю, подпрыгнула и осталась лежать кверху брюхом. Благодаря мощному каркасу безопасности, как у гоночного баги, седоки остались целы и невредимы. Джонстон опять выдвинул ноги аппарата. С быстротой выстрела, выскочив со всех сторон, они ловко зацепились за землю, и через мгновение перевернутый в нормальное положение гексапот уже рысь несся в заданном направлении. Подлетев к краю папоротникового леса, он без задержки устремился вглубь, в самую чащу. Теллиус привстал с сидения, он вертел головой и прислушивался. Наконец услышал голоса. Ткнул пальцем, показывая, где люди, а потом все тем же жестом приказал Джонстону загнать машину на толстый папоротниковый стебель. Гексапот споро взлетел по стеблю, уткнулся в утолщение с отслаивающимися от него листьями на самом верху и замер. Тылюс опять взялся за бинокль и пригляделся сквозь частую решетку листвы. Цель обнаружена. Шестеро, возле самой земли. Один больной, носовое кровотечение. Не исключено, что микропатия. Другие собрались вокруг пострадавшего. По ходу, это индийц, у парня вся рожа в крови. «И губы, и подбородок. Ну да, точняк микропатия. Долго не протянет». «Не повезло засранцу. Микруху подцепил. Льет, как с барана», — прошептал Джонстону его товарищ, который только хмыкнул в ответ. Внимательно разглядывая группу, Теллиус попробовал вычислить главаря. «Да, точно вон тот. Худощавый светлый шатен. Волосы слегка вьются. Стоит в стороне. Что-то грузит всем остальным» а те его внимательно слушают. «Ну да, это он тут всем заправляет. Это он главный». Теллиус мог распознать командира в любой одежде и в любом обличье. Командира валить первым. Старое правило. «Отличный расклад». Теллиус кивнул напарнику, подхватил газовую винтовку и уткнул приклад в плечо. Джонсон теперь стал наблюдателем-корректировщиком, отслеживающим в бинокль цели и держащим стрелка в курсе того, что они делают. Телиус заглянул в оптику и подвел перекрестье прицела к голове главаря. Дистанция была довольно большой, метров пять по нормальным меркам. Вдобавок ветерок ощутимо покачивал папоротниковый лист с прилепившимся к нему гексоподом. Стрелок покачал головой, неустойчивая позиция. Попадание не полностью гарантировано, Аттилус работал только со стопроцентной гарантией. На волю случая ничего не оставлял. Тем более, что придется сразу быстрой серией снять еще несколько движущихся целей, потому что стоит ему завалить главного, как все остальные рассыплются в разные стороны, будто кролики. Стрелок махнул своему помощнику: "Давай мол вниз". Джонстон развернул машину и повел ее по вертикальному стеблю обратно к земле. Где-то на полпути. Теллиус дал сигнал остановиться, а затем отстегнул ремни и вывалился из дикса Крутнувшись разок в воздухе, он ловко приземлился на четвереньки, словно к ход на лапы. Винтовка держалась у него за спиной, как приклеенная. Он пополз к цели. Питер быстро открыл аптечку, встал на колени и склонился над Амором, прижимая ему к носу ватный тампон. Он совершенно не представлял, что делать дальше. Кровь не останавливалась. «От меня уже нет толку. Прошу, идите дальше!» Еле слышно произнес Сингх. «Мы не подумаем тебя оставить. Я всего лишь протеин. Оставьте меня. Амар прав», — встрял Дэнни, озабоченно ощупывая свою руку, висящую на косынке. «Лучше вправду его оставить, иначе мы все погибнем». Не обращая на него внимания, Питер убрал от носа Синха тампон, Вата насквозь пропиталась кровью, хоть отжимай. Амор потерял очень много крови и совсем ослаб. Да еще эти синяки у него на руках. Похоже, что яд скалопендры ускорил развитие микропатии. Сейчас его спасет, как слишком быстро поднятого из воды, водолаза. Только декомпрессия, немедленное восстановление нормальных размеров. Но до по-прежнему как до луны, надо вызвать помощь по радио. — сказал Мина, плюхнувшись на землю и сердито на всех, посматривая. «Может, Дэнни прав», — произнесла Эрика. «Может, в Наниджен не все такие, как...» «Да, лучше вызвать», — поддержал ее Каран. «Пожалуй, это единственный шанс спасти Амора». Питер встал и вытащил гарнитуру. «Ладно». Лежа под прикрытием папоротникова стебля, Телиус не спеша прицелился... Он навел было перекрестие на главаря, но тот вдруг склонился над парнем с микрухой и стал оказывать ему помощь. Хм, а не снять ли одним выстрелом сразу обоих? И доктора, так сказать, и пациента. Точно. Стрелок прицелился под тщательнее и аккуратно потянул пальцем спусковой крючок. Мощная пневматика резко отдала в плечо. Что-то внезапно свиснуло. Стальная игла где-то с фу длиной, чиркнула Питера по щеке, разодрав его рубашку, воткнулась в Амара Синха и немедленно взорвалась. Кровавые ошметки, осколки металла разметала во все стороны. Амор подлетел в воздух, полностью оторвавшись от земли, и его тело словно разорвало на куски. Ничего не понимающий дженсон не успел и пальцем шевельнуть. Он лишь тупо смотрел, как то, что осталось от его товарища, валятся обратно на землю вокруг него. Потом Питер медленно поднялся с колен, весь в крови Амора. «Что за...» — начал было он. Остальные тоже все никак не могли осознать реальность происшедшего. Карен быстро огляделась по сторонам. «Снайпер!» — вдруг выкрикнула она. «Всем укрыться!» Кинг метнулась было к ближайшему папоротнику, но вдруг заметила, что Питер так и стоит столбом, Его как будто парализовало. Он словно так и не мог понять, что же сейчас случилось. Вторым выстрелом снайпер угодил в папоротниковый лист прямо у него над головой. Новый взрыв, от которого Дженсен полетел на землю. Карен поняла, что снайпер целит именно в него. Девушка резко свернула, бросилась к Питеру, схватила его за рукав и рывком поставила на ноги. «Беги!» — рявкнула она на него. Надо было как-то увести его с открытого места, но только так, чтобы снайпер не подгадал его движение и не подстрелил на бегу. «Пригни голову, беги! Зигзагом!» — завопила Кинг. Питер вроде бы наконец сообразил, что от него требуется. Он послушно побежал. Вправо, влево, вправо, влево. Резко стоп, опять рывок. До спасительных зарослей было уже всего ничего». Карен тоже мчалась короткими перебежками, не отдаляясь от него, но и не слишком близко к нему. «Куда же попадет?» «Следу!» И тут Дженсен споткнулся, упал и растянулся во весь рост. «Питер!» — звизгнула девушка. «Нет!» «Карен!» «Уходи!» — пропыхтел он, приподнимаясь. Это были его последние слова. В следующий миг стальная стрелка насквозь пробила ему грудь, разорвавшись на лету, и его подбросило вверх. «Питер Дженсен умер еще до того, как ударился о землю».